— Оксфорд. Это на юге. — Именно. Он живет в маленькой общине ученых, которая за последние столетия... — Между нами и Оксфордом лежат разоренные земли, — заметил отец. — Мы думаем, — продолжал архиепископ, — что маленький отряд из мужественных и преданных людей может проскользнуть через них. — Мы с твоим отцом подумали... Не послать ли рукопись морем? Но у тех берегов так много пиратов, что частное судно едва ли осмелится бросить там якорь. Насколько мал должен быть отряд? — Как можно меньше, — сказал отец. — Мы не можем послать полк вооруженных людей через половину Британии. Такие силы привлекут к себе слишком много внимания. А маленький отряд, идущий тихо и незаметно, может иметь больше шансов. Конечно, скверно, что отряду придется идти через разоренные земли. Но окружного пути нет. Экспедиция была бы намного легче, если бы мы знали, где теперь находятся разрушители. Но, по нашим сведениям, они могут быть в любом месте на севере. Однако на прошлой неделе мы получили более новые сведения. Похоже, что разрушители двигаются в северо-восточном направлении. Его Преосвященство торжественно кивнул. Прямо на нас! Вы имеете в виду Стэндиш Хаус? Отец Дункана слегка улыбнулся. За нас не беспокойся, сынок. Этот старый замок стоит почти тысячу лет, и кто только на него не кидался. Но если отряд хочет добраться до Оксфорда, ему надо выступать как можно скорее, пока орда разрушителей не подошла к нашим воротам. — Вы думаете, что я? — Да, — ответил отец. — Мы думаем именно так. — Я не знаю лучшего человека для такого дела. — добавил его преосвященство. — Но ты будешь решать сам. В пути придется быть очень осторожным. — Если ты решишь поехать, — сказал отец, — то у тебя будет больше шансов на успех, чем у кого-либо другого. Если бы я думал иначе, мы не подняли бы этот вопрос. — Ты отлично натренирован в военном деле. — Да, это так, — подтвердил архиепископ. И хотя я лично в этом не разбираюсь, я сказал бы, что ваш сын — лучший меченосец на севере, и он так много читал об исторических войнах. — Но я ни разу не поднимал меча в гневе, — запротестовал Дункан. — Я больше знаком с фехтованием. Мы столько лет жили мирно, столько лет не было войн. — Так тебя и не посылают в сражение, — мягко заметил отец. Чем меньше ты будешь сражаться, тем лучше. Твое дело пройти незамеченным через разоренные земли. Но ведь вполне возможно, что мы наткнемся на разрушителей. Допустим, я каким-то образом выкручусь. Но мне всегда казалось, что мое призвание в другом, как и у моего отца, в земле, поместье, людях. В этом ты не одинок. Многие жители Стэндиша жили на этой земле, но, если было нужно, уходили за нее сражаться, и никто из них не опозорил свой род, так что перед тобой длинная цепь воинов. «Кровь всегда сказывается», — важно произнес архиепископ. «Хорошие, старые фамилии, вроде Стэндишей, а плод Британии и Господа нашего». «Ладно». — согласился Дункан. — Раз уж вы так решили, раз хотите, чтобы я участвовал в этой вылазке на юг, то хоть расскажите мне все, что знаете о разрушителях и разоренных землях.